Если новоприбывший заявляет чиновникам, что его родственники проживают, скажем, в ДР Шеви, автоматически следует ответ: "В ДР Шеви нет нужды в рабочей силе. Поедешь в Мармарек". А через несколько минут в ДР Шеву направляют тех, кого родственники ожидают в Мармареке. С какой целью это делается? Только ли для первой острастки, только ли для того, чтобы сразу же показать, что все мешает администрация? Нет. Некоторых мотивов такой сортировки чиновники даже не скрывают от протестующих олим. Родственники, дескать, будут открывать друг у друга много дорогого времени. А вот без родственников к новоприбывший скорее изучит и врит, и освоится с непривычной обстановкой. Появление больших семей новоприбывших может могу ещё больше разозлить старожилов и бестоло изпытывающих тяжёлый жилищный кризис. И только некоторые чиновники решаются прямо сослаться на закон о распылении населения, принятый к несчастьем ещё в 1950 году. Заставить молодёжь заселиться только в пустыне и малообжитых районах Вот какую цель преследовали законодатели. В дальнейшем этот закон пытались использовать и для быстрейшего заселения оккупированных арабских земель. Однако старожилы упорно не подчинялись закону и не соглашались расставаться с детьми. Но в последнее время власти лихорадочно спеша заселить оккупированные территории, ретиво взялись за применение закона. Приток новых олим должен быть направлен на новые территории, напомнил редактор усопшей газетёнки Трибуна Даниэль Амарис, заслуженно прозванный читателями Аморалисом, потому что именно там определяются будущие границы Израиля. Мы потеряли много ценного времени, забил тревогу этот писака в статье под сенсационным названием Раквое опухоль, которую мы сами питаем он упустили прекрасный человеческий материал, который мы могли направить в Галилею, Негев, в Рашат-Агалан, Синай и на восток от Иерусалима. И однажды история накажет нас за это. Видимо, чтобы избежать наказания истории и больше не упускать человеческий материал, ныне на Эродами Лод ещё усерднее нежели родственников разъединяют бывших земляков По чест неизвестных мне врита не идишь. Такое расселение превратило мою семью в семью слепцов. Понял это на своём горьком опыте бывший дбилисец Илья Иосибашвили. Мы никому не могли обратиться. У всех был предлог нам даже не отвечать. Глубоких стариков и старух, разлучённых с молодыми родственниками, безжалостные чиновники заранее обрекают на нищету. Это, в частности, испытала на себе 70-летняя Нина Исааковна Алишакова. Она стала нищей. Как же реагируют на такое явление высшие израильские власти? Об этом можно судить по интервью генерального директора ведомства интеграции Пинхаса Дагана. Помещенная в трибуне несколько лет тому назад Оно и ныне характеризует отношение сионистских руководителей к элементарным нуждам переселенцев. Вынужденные сквозь зубы признать, что грубость и бюрократизм чиновников вызывают многочисленные жалобы олим, так что те вынуждены прибегать к поискам покровителей из среды старожилов, этот высокопоставленный чиновник первопричину всего видит в одном — еще не решена сионистская психологическая проблема поселения рядом детей и престарелых родителей. Пока сионистские психологи решали эту проблему, многие, очень многие бывшие советские граждане были насильно в порядке зловещей абсорбции поселены в оккупированных землях за несколько месяцев до кровопролитных боёв, вызванных в октябре 1973 года израильской агрессией. Президент Эфраим Кацыр торжественно сообщил, что очередная группа 45 семей бывших советских граждан поселена на голандских высотах и в Петхат-Рафиахе.